«Шугарландский экспресс» 1974 год «Шугарландский экспресс» — единственный фильм, про который я могу честно сказать. Будь у меня возможность снять его заново, я все сделал бы по-другому. Стивен Спилберг Сценарий Барвуда Робинса показался Спилбергу хорошим. После успеха дуэли режиссер получил по меньшей мере два серьезных предложения и несколько, цель которых была прощупать почву. но решил, что именно этот фильм станет его дебютом в полнометражном кино. «А может, тогда я просто работал на всю катушку?» Вспоминает то время Спилберг. Он отнёс сценарий Дженнингсу Ленго, который заявил, что сюжет прекрасен, но он не может дать проекту зеленый свет», если не пригласить кого-то из крупных звезд как минимум на одну из трех главных ролей. Женщины, вознамерившиеся спасти своего ребенка от мытарств, патронатного воспитания в Техасе, ее мужа, либо полицейского, который преследует пару. Занук и Браун, которых назначили продюсерами этой эпопеи для Universal, согласились с Лэнгом. Они также сошлись на том, что проще всего будет найти актрису, поскольку именно женская роль, откровенно говоря, была лучшей. Однако Спилберг хотел заполучить актера, а именно Джона Войта. Они встретились в ресторане The Source на бульваре Sunset. который известен в основном тем, что именно здесь герой Вуди Аллана умолял героиню Дайан Киттон вернуться с ним в Нью-Йорк в конце фильма «Энни Холл». Он вел себя как истинный джентльмен, но в конце ланча отказался. Я был недостаточно опытен, думаю, в этом все дело. Он не произнес этого вслух, но, полагаю, его беспокоило, что я впервые выступал режиссером. Пришло время плана «Б». Занук и Браун предложили Спилбергу встретиться с Голди Хоун. Прошло уже пять лет с тех пор, как она получила Оскар за дебют в фильме «Цветок кактуса». А со времен ее появления в телесериале «Хохмы Роуэна» и «Мартина» и того больше. Картины, в которых она снималась после «Цветка кактуса», в целом не были лидерами проката. Спилберг встретился с ней у нее дома. Она прочла сценарий, и он ей понравился. Ей понравился я, и она сказала «да». Так он заполучил Лу Джин Поплин. Женщину, лишившуюся опеки над ребенком во время отбывания короткого тюремного заключения. И решившую во что бы то ни стало вернуть сына. Она безумная и решительная, центральная фигура всего фильма. Сумасшедшая, которая в порыве Дон Кихотства рвется спасти своего ребенка и каким-то образом превращается в народную героиню. От других актеров Спилберг многого не требовал. Но Уильям Атертон исполнил роль Кловиса, довольно беспомощного мужа Лу. С такой невозмутимостью, а может с обреченностью, которую подспудно ощущает человек, осознающий, что все это приключение ничем хорошим не закончится. Что его игра превращает фильм в реальность, которую другим не хочется принимать. А великолепный Бен Джонсон, который за три года до этого получил Оскар за роль в фильме «Последний киносеанс», играет толерантного, терпеливого, сострадательного, но все же вероломного полицейского. На самом же деле, весь фильм – сплошная погоня на машинах, которая начинается с малого, а в итоге колоссально разрастается. К концу фильма кажется, что половина Техаса преследует эту пару и вполне приличного копа, которого взяли в заложники. На полпути настрой всей этой банды неуловимо меняется. С ребенком определенно не произойдет ничего плохого. Он в руках любящей приемной матери, которая, разумеется, воспитает его в более стабильной обстановке, чем Лу Джин и Кловис. Лично для меня, другие иначе смотрят на этот вопрос. Настоящие герои – полиция, а злодеи – те доброжелатели, которые пожелали этим людям слишком многого. Стивен Спилберг В основном виноваты СМИ. Это же был просто цирк. И меня привлекает сама идея, что сегодня каждый может стать героем новостей, совершив незначительный, простейший поступок на почве собственного невроза. В некотором смысле об этом весь фильм. Стивен Спилберг Вот только толпу, которая мчится за ними, интересует не это. Лу Джин, мать-ребенка. Пусть ей и пришлось хлебнуть горя, а значит, она имеет на него право. Даже если власти Техаса, и, возможно, здравый смысл тоже, утверждают обратное. Она становится народной героиней и упивается этой ролью. К концу фильма мы справедливо полагаем, что теперь ею движет не сострадание, а дешевая популярность. Примечательно, что одна из моих любимых картин всех времен – «Туз в рукаве», рассказывает Спилберг. Фильм снят Билли Уайлдером в 1951 году. В нем особо подчеркивается ярмарочная атмосфера вокруг истории о мужчине, застрявшем в шахте под землей. Я сидел с Хеллом Барвудом и Мэтью Робинсом. Мы работали над сценарием, и я много думал о том, как всю эту ситуацию использовали в своих интересах для получения выгоды. Истерика – Важная составляющая успеха фильма и она органично вписывается в сюжет. Ей почти удается одержать верх, но только почти. Возможно, все дело в актерской игре Голди Хоун. Может, порой ее и отвлекала все нарастающая суета вокруг, но она не позволяла забыть, что мы имеем дело с серьезной, даже душераздирающей проблемой, по крайней мере, в том, что касалось ее персонажа. Думаю, она потрясающая актриса. Именно с такой мне и стоило работать, снимая первый фильм. Она шла мне навстречу, и у нее был миллион отличных идей. Столь же важен был и масштаб фильма. До этого момента Спилберг снимал для телевидения с относительно небольшими актерскими составами. А во всех сценах, которые он ставил, и ставил хорошо, участвовали, как правило, лишь двое актёров. Здесь же ему предстояло дирижировать сотни автомобилей. И он проделал это с впечатляющим хладнокровием и профессионализмом. То, как разворачивалось действие, буднично, но почти физически ощутимо, стало одной из поразивших критиков особенностей фильма. Шугарландский экспресс получил хорошие отзывы, но я бы с радостью от них отказался, лишь бы заполучить больше зрителей. Фильм сработал в ноль, он не принес денег». Стивен Спилберг Например, Полин Кейл из журнала нью Yorker пришла в небывалый восторг. Если говорить об удовольствии, доставляемом техническим мастерством, этот фильм – один из самых впечатляющих дебютов в истории кинематографа. Большинство остальных отзывов были написаны в том же духе. Некоторые критики, в том числе Кейл, волновались. Не станет ли Спилберг очередным способным шоуменом вроде Говарда Хоукса, хотя сложно сказать, что в этом плохого. Как мне кажется, ни она, ни другие обозреватели не заметили, что в своей картине Спилберг намекнул на тему, которая будет только разрастаться в более поздних фильмах. Тему ребенка, разлучённого с родителями. Ребёнка, которому необходимо какое-то разрешение ситуации. Разумеется, в данном случае он еще слишком мал, слишком наивен, чтобы понимать, что он утратил и что ему нужно найти. Довольно странно, что, несмотря на реакцию критиков, фильм не достиг финансового успеха. Возможно, дело было в том, что он завершается трагедией, пусть и не слишком явной. Кловиса заманили в ловушку, пообещав, что ему позволят забрать ребенка, и застрелили. Вряд ли он заслуживал такой судьбы. А может, дело в том, что добрый по своей сути фильм слишком причудливо, или по меньшей мере специфично, поставлен. хотя позже режиссер и выражал разочарование коммерческими результатами шугарландского экспресса фильм выполнил свою задачу мгновенно превратил спилберга в одного из лучших режиссеров голливуда позже он признал что главной заслугой шугарландского экспресса была встреча с композитором джоном уильямсом самым важным и долгосрочным его партнером в очередной раз перерабатывая сценарий фильма небесные асы элли и роуджер Спилберг наткнулся на запись музыки к фильму «Воры» Марка рейделла «Я до заслушал эту пластинку», — рассказывает он. Сдав третий черновик сценария, я сказал, «Не знаю, о чем этот фильм, но когда я буду ставить свою первую полнометражку, хочу, чтобы музыку написал этот парень, кем бы он ни был». И Уильямс написал. К нему и почти ко всем другим фильмам, снятым Спилбергом. Без сомнения, это самые продолжительное отношения между режиссером и композитором в истории кинематографа. Но всему этому еще предстоит случиться. А пока Спилбергу достаточно и того, что он доказал, что может снять масштабный и захватывающий фильм. К тому же Занук и Браун получили права на бестселлер, который, казалось, идеально подошел бы Спилбергу. Так и вышло. Единственной проблемой было то, что он еще даже не снял «Челюсти», А фильм уже стал величайшей угрозой его карьере.